Глава 13 Попытка бегства. Думай, Алиса, думай. Чем дальше тебя увезут, тем сложнее будет выбраться. А выбираться надо. о голове сумбур, в душе отчаяние. И чем больше я думаю, тем сильнее меня затапливает ощущение безнадёжности. Я слышу, как тикают секунды, складываясь в минуты, и в такт им стучат копыта лошадей. Звук становится мягче. Карета съехала с брусчатки на землю. Может устроить скандал у портала? Кричать, что меня выкрали из академии? Но они же родственники. Что, если они имеют право? Я потянулась рукой к шторке на окне, но сидящий справа братец моментально отреагировал, ощутимо треснув меня по запястью. Я зашипела от боли, растирая ушибленное место. «Я что, в окно не могу посмотреть?» «Не стоит», — неожиданно вполне нормальным тоном ответил он. «Пыль дорожная набьётся». «Э-э, извини, не рассчитал удар». «А что, если получится договориться?» «Где мы едем?» — спросила я. «Какая тебе разница?» — грубо рявкнул второй брат, тот, что сидел слева от меня. «Через час будем у портала, а там несколько минут и дома». «Мы едем через андалонский лес», — ответил первый, более нормальный. «Трудно общаться, если не знаешь, как зовут тех, от кого зависишь. Пока что я сделала вывод, что и внешне, и по поведению более грубый брат старше по возрасту. Видимо, отцовский первенец. Короче, яблочко от яблони». Я вздохнула. «Не переживай, лиска Уже совсем мягко сказал младший брат и погладил меня по руке, по которой сам же недавно треснул. Отец плохого не желает ни тебе, ни всем нам. Вас, девок, трое родилось, и за каждый надо приданное дать. И не выдашь, за кого попало. Род Антаринов — один из древнейших. Они пару веков назад даже на трон претендовали. Война была. Предок нашего императора, когда их разбил — Всем уцелевшим жизнь сохранил и решил наследнику титул князя оставить, так что княгини не будешь. Это что же, ахнула я. Моему жениху за 200 лет уже. Да что ты ей объясняешь, Арни? И её дело отцу повиноваться. Ага. Значит, младшего брата зовут Арни. Надо всё-таки попробовать. Арни, а раз мы через лес едем, «Можно остановиться ненадолго. У нас обед был недавно. Я не дотерплю до портала». «В кустике, что ли?» Понимающе откликнулся младший. «Нельзя останавливаться!» Буркнул старший. «Отец не велел». добрось да брось, Барак! Куда она денется?» «Ну, пожалуйста, Барак!» Я делаю умаляющий взгляд по образу и подобию кота из Шрека. «Ну, куда я денусь?» «Может, и никуда» но не попробовать я не могу. Если уж Алисия, родившаяся в этом мире, пыталась избежать сомнительной чести в виде брака со знатным стариком, то мне и на Мирянке и подавно нельзя сдаваться». «Ладно», — буркнул старший братец. «Арни, крикни кучеру, пусть остановится». Спускаюсь по ступенькам. барок даже не подумал подать мне руку. А я-то наивно думала, что аристократия вся воспитанная. Хотя, если вспомнить папашу Алисии, тут аристократизмом и не пахнет. Оглядываюсь, изучая местности. Мелкие кустики и деревья у дороги стоят неплотно, редколесье. «Здесь всё на виду», — жалуюсь. «Мы отвернёмся», — ухмыляется старший братец. «Ага, а вдруг кто по дороге проедет?» Дорога извилистая, поворот близко. «У нас мало времени!» — рычит Барак. «Вон там, вроде, кусты нормальные!» «Вот это меня устраивает! Кусты далеко от дороги, фора есть!» «Иду! Я быстро!» — покладисто говорю я. Всем видом изображаю смирение. Перепрыгиваю через узкую канавку и начинаю углубляться в лес. Хвойные деревья и мелкий кустарник. Чем ближе к зарослям, на которые указал мне барок, тем теснее смыкаются деревья. Оглядываюсь назад. Карета всё ещё видна. Пробираюсь ещё глубже. Кусты начинают цепляться за одежду. Хорошо, что ткань у униформы плотная, но плохо, что на мне юбка. Опять же хорошо, что одежда неяркая, тёмно-зелёная, как хвоя. И есть шанс затеряться. «Эй, лиска ты скоро?» — доносится с дороги. «Погоди, только дошла!» — отвечаю я и продолжаю углубляться в лес более активно. «Минут пять у меня есть, прежде чем хватится, а там надо будет резко сменить направление». Сучки хрустят под ногами, и мне кажется, что слышно на весь лес. Но надо использовать фору. Главное — убежать и спрятаться, а там... Выберусь как-нибудь. Бежать, правда, трудно. Сплошные заросли. И дорогу выбирать некогда. Если получится, уж как-нибудь доберусь до Академии. Ну, получу пару отработок. Похоже, слово «отработка» меня уже не пугает. Останавливаюсь, чтобы прислушаться, и сердце пропускает удар. В том направлении, откуда я бегу, трещат кусты. Паника. Беру левее. Там вроде не так густо растёт кустарник. Шуметь сильно нельзя. Вдруг преследователи тоже остановятся и попытаются прислушаться. Бегу в просвет изо всех сил. Спотыкаюсь о корени, кубарем лечу в кустарник. Вот теперь от меня грохот на весь лес. Ещё и коленку ушибло. Замираю. Сильный шум и треск веток, кажется, стал дальше. Может, ещё не конец. Пытаюсь встать и чуть не вскрикиваю от боли в колене. Быстро осматриваю ногу. Кожа содрана до крови. Сгибаю, разгибаю. Шевелится, но больно. Слушаю лес. К треску веток прибавляется ругань. Но, судя по звуку, отдаляется. Теперь надо забраться ещё глубже, найти место и затаиться. Хромаю потихоньку, пробираясь между деревьев и кустов. Шум и ругань стихли. Неужели получилось? На краю небольшой прогалины останавливаюсь перевести дух. Тишина. Обхожу поляну по краю. Мне пока страшно выходить на открытое место. Совсем близко ломается ветка. Я вздрагиваю и оборачиваюсь. Прислонясь плечом к толстому стволу дерева, стоит барок, насмешливо на меня глядя. «И от кого ты собиралась бежать Он не злится. Напротив, демонстрирует прекрасное настроение. Мы с детства с отцом на охоту ходили. От тебя след широкий, как будто карета проехала. Насмешила лиска но хоть развлекла. Еле различимый шорох веток. Почти бесшумно из заросли появляется Арни. Вот у него вид насупленный. «Зачем ты так? Я думал, ты поняла, что семья — это главное», — обиженно говорит он. «От кого ты ждал умного поступка, брат?» Разве женщины способны думать? Она ведь поверила, что мы ушли в другую сторону. Я начинаю понимать, что шум исходил от младшего брата. Он меня специально отвлекал. Загонял, так сказать, дичь. «Ну, всё», — заключает Барак. Размялась и обратно. Закусываю губу от обиды и начинаю пятиться прямо в центр полянки. «Я с вами не поеду. Спотыкаюсь обо что-то твёрдое и падаю на попу. Странно, что не копчиком а камень, с моим-то везением. Куда ты денешься? Барак надвигается на меня чёрной громадиной. Ано ну, бегом встала и пошла. Она ногу повредила, замечает младший. Глупая ты всё-таки, лиска, и строптивая. Я не пойду. Рявк у меня получается слабенький как у котёнка против тигра. «Не пойдёшь? Понесём!» Барак наклоняется ко мне. Чувствую, как его руки обхватывают мою талию. А в следующий момент мир переворачивается, и я вижу землю над своей головой, а ещё спину своего братца, прикрытую рубашкой. Камзол он, видимо, оставил у кареты, а рубашка тоненькая. Ни на что особо не рассчитывая, впиваюсь зубами в какую-то мышцу. «Ах ты ж!» — рычит Барак, стряхивая меня на землю и добавляет неизвестные мне слова, из чего я заключаю, что матеряться в наших мирах всё-таки по-разному. Вот теперь он разозлился, а я уже нащупала рукой камень и встала, готовясь, если не победить, то хотя бы показать братцам, что дичь умеет защищаться. Жаль, не изучала я таинственную борьбу, которую учит в Академии. Не успела. «Гадина!» — рычит Барак, надвигаясь на меня и заносит руку для удара. И в этот момент гигантская тень закрывает солнце.